Глава 15. Драгоний к встрече была готова. На дворотах были установлены навесные бойницы, через которые на врага можно было вылить кипяток, смолу или бросить камни. На parapetках стен виднелись котлы с дымящейся жидкостью, а ещё катапульты для демонстрации технической мощи города. Обзавёлся город теперь рвом, глубоким с кольями. На части колейев оставили гнить гвардейцев и тонери, которые имели несчастье попасться. Дополняли эту молчаливую картину непокорности застывшие лучники и воины, готовые к залпу по врагу, и гордо развевающиеся знамёна королевства Элинуя и города Тракания. "Похоже, нам не рады", тихо проговорила Тероми, скользя взглядом по укреплениям. "Я почти горжусь ими", ответил Ченсок, оценивая намерения элинуйцев сражаться за свой город. "Это всё прекрасно, но, кажется, наши флаги Элинуи, любезно предоставленные в Кардо, не выглядят для них убедительными для начала переговоров". Теруми вдруг усмехнулась. "Я знаю, это они так эльфам не рады". Лая не смогла сдержать нервного смешка, в очередной раз поражаясь, как сестра умудряется даже в сложных ситуациях шутить. "Может, продемонстрировать им, что у нас есть маги?" предложил Лукас, приподнимаясь на носочках, чтобы разглядеть из-за спин стены города. "И получить стрелу в лоб?" уже серьёзно ответила Теруми. "Не думаю, что эти бравые парни станут разбираться, с какой целью мы шарики магические в воздух выпускаем". ты говорил, что твой отец открыто сотрудничал с главой, сказал Фенрис, не оборачиваясь к Лукасу. Да, но с момента, как я покинул город, прошло много времени, и внуши, что нужно найти Грегори, что перед городом стоят маги, перебил его Фенрис. Любому из лучников, а лучше нескольким. Далековата, поморщился Лукас. Не выйдет. Фенрис на какое-то время задумался. Тогда придётся рискнуть. Он повернулся к Лэю. Прикроешь первые ряды людей, если что-то пойдёт не так. А потом бросил через плечо взгляд на Лукаса. "Свою задачу помнишь?" Во взоре парня заплескалась тревога, но он всё равно кивнул и неосознанно положил руку на свой браслет. Фенрис перевёл взгляд на Чунцока, и они медленно вдвоём сделали шаг вперёд. Десятки лучников поднялись из-за зубцов и присоединились к тем, что уже стояли на виду. Стрелы легли на тетивы. Синхронный мягкий скрип древесины сгибаемой под напряжением. тупой звук оперинья рукоять лука тыромиш ум на выдохнула лая схватила сестру за руку не справляясь с нахлынувшим ужасом ей казалось что если она сейчас сделает вдох то лучники выстрелят чонсок и фенрис сделали ещё несколько шагов вперёд и остановились ожидая ответного хода оппонента поднимите руки чтобы мы их видели и назовитесь донёсся до них твёрдый голос облачённого в доспехи воина стоящего прямо над воротами чонсок лим Правитель Зимы и лидер объединённой армии магов, эльфов и элинуйцев. Фенрис Эрандил, маг Кайнарис инквизиции и эльфийский магистр. Рядом с воином, который с ними заговорил, возник ещё один. Он перекинулся через зубцы и стал всматриваться в прибывших. "Подойдите ближе", приказал тот. Фенрис и чунцок пришли в движение. Воин крикнул: "Нет, только эльф". Фенрис продолжил идти, и чем ближе подходил к стене, тем шире становилась улыбка. Конечно, Война узнал, столько лет рядом, его солдат. Глаза тебя не обманывают, Грегори, громко сказал Фендрис и остановился, поднимая кверху голову. Это действительно я. Всё, как ты и хотел. Теперь я представляю магов и часть из них со мной. Грегори выпрямился и радостно закричал обороняющимся. Это подмога, а не за нас, армия магов. Открывайте ворота. Жители города не спешили разделять радость Грегори. уж слишком внушительным было число прибывших. Но оружие убрали, тихо переговариваясь между собой и бросая недоумённые взгляды друг на друга. "Со мной, Лукас", крикнул ему Фенрис, заходя с главного козере. "Это он рассказал про ваше положение". Солдат тут же исчез из вида. Фенрис вернулся к Чунцуку, желая быть рядом, когда ворота откроются, а то, что их ринулся открывать сам Грегори, не сомневался. "Ты ведьмочка, я, кажется, только что посидела как у грёмы", тихо пробормотала Тероми. "Напомни мне, зачем мы в это ввязались?" Но я не выдержала и подошла к Федрису, взяла его за руку и сильно сжала. Он послал ей ободряющую улыбку, которая совсем никак не успокаивала быстро бьющееся от пережитого страха сердце. Первым, кто выскочил за ворота, был Грегори. Лукас смущённо замер и потупил взор, стесняясь такого открытого проявления чувств отца. Да, он понимал, что тот его мысленно похоронил уже, ну, всё равно, при всех, как маленького Крепкие объятия и слёзы счастья отца не заставили себя ждать. Сын Грегори так сильно сжал в тисках, что оторвал даже от земли. Чёрт, я уже и не думал, что Чёрт, Лукас, невероятно, жив! Создатель милостей. Спасибо, Лукас. Следующим порывом Грегори схватил Финдриса, стиснул и его энергично хлопая по спине. Спасибо. Ты уже дважды спас Лукасу жизнь. Я снова твой вечный должник. Я ничего не сделал, он сам пришёл. возразила пешившая от неожиданности Фенрис, но Грегори его не слушал, продолжая стискивать в объятиях. Как же я рад тебя видеть, Фенрис, сынок, как же я рад. А вот, оказывается, как можно засмущать нашего эльфа, весело высказалась Теруми. Угрюмый, готовься, следующие обнимашки будут от меня. Плая больно от души ущипнула сестру за ногу. Теруми ойкнула, стала тереть ушибленное место и бросать тяжелые взгляды, полные кровавых обещаний. Грегори, радуясь встречи с другом, воскликнул Маркус: Солдат обернулся и широко улыбнулся Магу. Постепенно часть магов отделилась и стала наперебой спрашивать солдата о тех, кто остался тогда с ним в городе, и они попал в ловушку. Лая смотрела на них с тёплой улыбкой. Они напоминали большую дружную семью, которая встретилась спустя долгую разлуку. Но Грегори быстро опомнился и, обняв за плечи одной рукой Лукаса, а второй Фенриса, повёл их за собой в сторону города. Чунцок махнул рукой, давая команду остальным тоже выдвигаться. Теру ми толкнула сестру и тихо спросила: «Как думаешь, Аркоэн сильно расстроился от того, что увидел? Все-таки его отношения с сыном не такие теплые, как у Грегори с Фенрисом». Лайя невольно повернулась и нашла глазами заметно отличающуюся от остальных эльфов статную фигуру Аркоэна. Как и обычно, по его выражению лица было не понять, испытывал ли этот эльф хоть что-то. «Думаю, он переживет», — наконец-то вымолвила Лайя, не желая думать о чувствах других, когда свои в таком неуравновешенном состоянии из-за усталости и страха за будущее. Теруми одобрительно хмыкнула, а потом против воли посмотрела на идущую возле остальных ведьм Ларан. Маленькие девочки держали её за руку и явно надоедали расспросами, но та им терпеливо отвечала, иногда по-матерински тепло улыбаясь. Настроение стремительно испортилось. "Не видишь, это оказывается не так сложно, просто быть рядом, когда нужно", тихо произнесла Теруми, не осознавая, что сказала это вслух. "А вот только у твоей любви в любом случае слишком короткий срок". Лоран скорее почувствовала, сказанное, чем услышала. Она обернулась и нашла глазами старшую дочь, но та уже смотрела перед собой и решительно шла вперёд. Чинсок с Фенрисом, Аркуеном, Лукасом и Грегрери отправились знакомиться с главой трикании. Тревома растворилась на улицах города. Её ждали новости, которые ни одни представители власти не озвучат. Правда, которую обычно можно подслушать у открытого окна, выходящего на задний двор. Правда, которая слетает с губ пьяного посетителя таверны. Правда, которую тихо ворча обсуждают постовые и устав от однообразной работы. Правда, которая живёт в повседневных мелочах, в выражении хлиц, в цветах одежды, в интонациях голоса. Правда, которую можно увидеть, если только захотеть. Теруми нужно было составить свою картину происходящего, чтобы потом её сопоставить с тем, что им позволит увидеть знать и глава. Люди и эльфы остались ждать результатов переговоров. Лагерь разбили прямо на главной площади и близлежащих улицах. Сам город Стража Триканий снова закрыла. Лая знала, что вернуться с результатами Фенрис и Чонн не скоро. Смысла томиться в ожидании не видела, поэтому предупредив Аларика и Ларан, отправилась к таверне Пита и Марты. Путь к ним можно было сократить, но ностальгия, которая внезапно захватила её, вынуждала петлять по знакомым улицам с улыбкой на лице. С этим городом было так много связано, ноги сами её вели к месту, где когда-то стоял дом к Халибе. Вместо одноэтажной довольно хлипкой лачуги, что сгинула в огне от руки убегающей ведьмы, теперь был сложен добротный двухэтажный дом. Лая стояла, смотрела на него, и добрая грусть залегала на сердце. Годы, проведённые здесь, были сложными, но такими нужными. Она вдруг впервые задумалась: интересно, а когда расчищали завалы от пожара и при постройке нового здания, нашли обширные подвалы к Халибе, иль её похоронили навсегда под весом кирпичей и досок, что служили кровом сейчас каким-то людям? Подарит ли судьба ей когда-нибудь встречу с этой удивительной, таинственной женщиной, которая научила ее всему, которая сделала ее Лайей? Квартал с увеселительными заведениями располагал только одним пустующим зданием. Остальные призывно манили к себе яркими вывесками, даже сейчас, в сложный период жизни королевства. Лайя остановилась, но заходить в тот самый музыкальный салон не стала. А ни к чему. Она отпустила свою обиду еще в прошлый раз, в танце, свидетелем которого невольно стали Фенрис, Теруми и Чунсок. Впервые Лайя, она же Тхан, тепло улыбнулась воспоминанию того вечера, что положил конец ее жизни танцовщицы. Вспомнился надменный Азур Данхнелим, который однажды стал ее проклятием. И вспомнился совсем уже другой Азур, правитель Лим, который стал ее семьей. Чон и его тихая Чхаэри. Она улыбнулась причудом судьбы и отправилась дальше. Следующей остановкой стал дом, в котором смогли найти приют люди с даром. Дом, в который я одна сама хотела бы вернуться, чтобы отведать вкусной, изысканной пищи Мирка, чтобы вспомнить, как было спокойно в окружении этих стен, что казались и крепостью. Дом, который навсегда останется связанным с Грегори, с солдатом, который стал отцом десятком магов и ведьм, с человеком, который своей верой и поступками подарил надежду таким, как она. Сейчас дом был закрыт. Лая уже знала, что все его обитатели переехали в особняк, что освободился после восстания, которое недавно поднял Грегори. узнав, кто именно передал магов и город. Там же сегодня поселятся остальные прибывшие маги. И она, Теруми, Фенрис и Чонцок. Грегори и слушать не захотел о других вариантах. И сразу после прибытия всех в город отправил к поместью Гонца, чтобы предупредить Мирка. К вечеру нужно организовать праздничный стол. Лая уже представила ворчание пожилого Азура и его нахмуренное лицо и тихо рассмеялась. Подойдя к двери дома, она негромко постучала условным знаком. Просто так, чтобы услышать звук из прошлого. Лекарские лавки, рожейные, ателье, салоны, трактиры. Лая шла по городу, любовалась знакомыми и уже изменёнными по воле владельцев зданиями и понимала чувства тех, кто готов был сражаться за свою землю, за каждый клочок. Ведь каждый закоуток хранит в себе историю разную, хорошую, не очень, но свою, то, что не должны отобрать враги. Пит и Марта стояли у двери таверны и словно высматривали кого-то, а когда женщина бросилась навстречу Лае, едва заметив её, то вопрос, кого они ждали, отпал сам по себе. Девочка моя, как сказали про эльфов и магов, я сразу поняла, что где-то там должна быть и ты. Я там, где неприятности, это да, засмеялась Лая, обнимая Марту, не веря в происходящее. Она снова видит её. Ну хватит уже, да и мне обнять нашу лисичку, пробасил на всю улицу Пит, и нетерпеливо стал переминаться с ноги на ногу, ожидая своей очереди. Лая рассмеялась и отстранилась от Марты, чтобы сразу угодить в объятия трактирщика. А где остальные? Чунсок и Фендра сейчас у главы. Ты румя отлучилась. Это понятно. Дела же. Слышал, что они с армией пришли, сказал Пит. Но спрашивал я про остальных людей, с которыми ты пришла. Они на главной площади остались. Так веди скорее сюда, в дороге небось и не поесть толком. Нас очень много, поспешила отказаться Лая. И монет нет, поэтому не стоит. Я заглянула увидеть вас, попозже придём посидеть уже вчетвером. Я что? людей, которые за королевство сражаться пришли не на кормлюк, какие монеты? Воин из меня никудышный с моими тобальными ногами, не пригодится на поле боя, не смогу так хоть пользу другую принесу. Муж прокормить народ я способен. Видя всех, сейчас организуем. Пит. Иди, иди, потокнула Марта ошеломлённой Лаю. Пока есть возможность, помогаем. Беги, ждём. Лая вернулась, ведя за собой и зимцев, и жителей Кардо. Эльфы отказались уходить с площади до распоряжения Аркояна, а маги решили уйти в особняк, который занимал сейчас Грегори. Пит, организовав и остальных трактирщиков, теперь вся улица гостеприимно встречала прибывших накрытыми столами, которые перед этим вынесли из помещений. Лая не могла представить, какие слова Пит нашёл, чтобы убедить других владельцев заведений, но была очень признательна. Когда она убедилась, что всем людям хватило места и еды, и что её помощь не нужна, то представила Лари Каилоран Питу и Марте. Лая думала, что её друзья обрадуются. Она нашла близких, но реакция Пита и Марты была немногим лучше реакции Тероми в своё время. Марта смотрела на Лоранса с осуждением и ревностью, словно у неё пытаются забрать приёмную дочь, которую непутевая мать сама же отдала на воспитание. Пит просто проигнорировал ведьму, оказав радушие только Аларику. Лоран видела, что ей не очень рада и, воспользовавшись предлогом, ушла к ведьмам. Марта снова стала счастливой, а Пит по случаю достал бутылочку, но Лая строго на него посмотрела и тот быстро её спрятал обратно. Чем больше проходило времени, тем чаще Лаяу стали посещать беспокойные мысли. Вроде как всё должно было пройти успешно, но всегда было место для но, о том, что увела часть людей за собой, а часть отпустила, стало сожалеть. А вдруг? Она обрывала у себя это вдруг, пыталась улыбаться и слушать Питай Мартов, но волна сомнений уже не хотела отступать и накрывала её всё сильнее. Посередине фразы Лаяу вскочила и собралась увести всех обратно, как заметила Фенриса, Чунсока, Лукаса и Григорий. Она облегчённо выдохнула и направилась к ним, желая поскорее убедиться, что всё хорошо. «Прихожу на площадь, эльфы на месте, ждут своего главнокомандующего, а моих людей нет», — сказал Чунцок. «Да уж, над дисциплиной нужно поработать». Вроде как интонации были ироничные, голос нестрогий, но Лайя точно знала, что он был очень недоволен. «Прости, я не подумала, Пит предложил, и я...» «Больше так не делай». сказал он и смягчил прозвучавшие стальные нотки лёгким прикосновением к плечу. Все командиры были согласны идти. Лайя замялась, понимая, что сейчас из-за её необдуманного поступка кому-то попадёт. И на одной чаше весов стояло вполне понятное желание Чунцока найти слабое звено, а на другой – люди, которых она подставила. Раздираемая противоречиями, Лайя была готова уже совершить позорное бегство, лишь бы не давать ответ, но Фенрис вдруг тихо рассмеялся. Зато теперь понятно, кто из нас четверых истинный лидер. Он обнял жену, поцеловал её в висок, а потом тихо добавил: "С Чунсоком согласен. Больше так не делай". Чунсок уже вполне искренне улыбнулся Лае, а при виде счастливых глаз сытых людей гнев улёкся сам по себе. Глава выделил несколько больших особняков, в которых можно было разместиться. Три из них заняли эльфы, ещё два отдали людям. Магическое сообщество и ведьмы остались при Грегории. Этим и занимались остаток дня, организационными вопросами. Хоть Чунцок и делил обязанности между приближенными к себе людьми, все равно освободился только к вечеру. Опасность получить кинжал в спину в этом городе была гораздо выше, чем в Кардо, поэтому вместе с ним всегда был не только Фенрис и Лукас, но еще несколько магов, которые хоть и не были в непосредственной близости, но всегда держали в поле зрения предводителей и ближайшее окружение. В новом доме Грегори жили не только маги и ведьмы. Здесь же и размещались бывшие солдаты Инквизиции, которые после восстания в башне долгое время были вне закона. Когда маги перестали скрываться и заключили сделку с главой трыкании, к Грегори подтянулись и солдаты, выходя из тени. Так люди, которые жили вместе в башне, снова сами того не осознавая, объединились. И сейчас эта большая компания постепенно собиралась за накрытыми столами. Последними вернулись люди, которые были с Тёнсоком и Самон. И два Лукас преступил порог дома, то закрылся от всех эмоционально и магически и жалобно взмолился Фенрису. Я больше не могу. Всё в порядке. Отдыхай. Лукас благодарно кивнул и поспешил в свою комнату, чтобы умыться и переодеться. Щенцок пробыл за общим столом ровно столько, сколько требовали приличия, а потом поднялся к себе, слишком уставший, чтобы сидеть со всеми, да и чувствовал, что его присутствие было не совсем уместно. Бывших жителей башни связывала общая история, ведь мы просто были рады обществу друг друга и держались обняком, он же был лишним. Даже Труми, которая тоже была далека от башни ведьм, нашла себе компанию. Чензок видел, что любимое общение с Мирком было очень по душе. Они были словно два хитрца, которые пытались поймать друг друга на неосторожном слове, но при этом искренне радуясь возможности вытянуть какие-нибудь подробности из жизни друг друга. Фенрис в общих разговорах не участвовал, занимая позицию незаметного наблюдателя, видя, как солдаты инквизиции из разных отрядов и ищейки, кайнарес, лекари, учителя, а также другие маги весело переговариваются, делятся чем-то личным, подшучивая друг над другом. Он понимал, что прямо сейчас и рождается новый мир, где нет оков, где нет изоляции, где возможно жить без деления на магов и людей без дара. Наверное, именно таким и видел новый мир инквизитор Фредерик. И где-то глубоко в душе шевельнулось сожаление. Человек, который посвятил жизнь, чтобы вот такой вечер был возможен, должен был увидеть это своими глазами. Млая мягко коснулась спины Лукаса, который уснул прямо за столом, положив на свои руки голову, и тихо сказала: "Лукас, иди спать, уже поздно". Ха. «Что?» – парень поднялся и стал сонно обводить всех взглядом. «А о чём? Куда пошёл? Почему не подняли меня?» «Всё хорошо, он уже спит у себя», – успокоила его Лайя. «А, тогда хорошо», – он снова осмотрелся и нашёл глазами отца. «Пап, я пойду. Ничего, да? Я же вроде как не нужен сейчас». Грегори послал ему тёплую улыбку, и Лукас поплёлся в свою комнату, широко зевая. Удержаться было невозможно. Хлоя тоже зевнула, а затем решила, что с неё на сегодня достаточно событий и людей, и тоже ушла спать. Постепенно разговоры, иногда сопровождавшиеся взрывами смеха, стали затихать. Уставшие за день люди один за другим стали разбредаться по своим комнатам. Грегори, как хозяин дома, оставался до тех пор, пока последний гость не ушёл отдыхать. Заглянув перед сном в комнату к сыну, чтобы лишний раз убедиться, что тот жив и снова рядом, тоже отправился спать. Различия в мировосприятии, культуре и укладе государственного строя не заставили себя ждать, превращаясь в серьёзное испытание для выдержки Чунсока. Неважно, поддержал ли глава его в войне, выделил ли всех солдат и воинов, просто крепких физически мужчин на войну, к торговцам это не имело никакого отношения. Отдавать бесплатно оружие, зелья, провизию и другие нужные предметы для предстоящего перемещения к Нале никто не собирался. Неприятным сюрпризом стало и понимание, что понятие власти в королевстве не являлось абсолютным. Нет, конечно, Чунцок и раньше знал об этом, но знать и теперь испробовать на себе – это немного не одно и то же. Слово «главы города» не считалось для торговцев весомым аргументом, чтобы сотрудничать с армией. С каждым глава договаривался. Не приказывал, а договаривался. С простыми торговцами. Договаривался. Подписывал соглашения, выдавал гарантии, компенсации и другие весьма официальные бумаги. В империи слово «повелителя» – закон, а в военное время никто никого не спрашивал. Если было нужно, то азуры отдавали всё, что потребуется, включая жизнь. И такой уклад страны Чунсок считал единственно верным. Получив гарантии со стороны руководства города, торговцы на этом не остановились. Они специально завышали цены, и с этим Чунсок тоже ничего не мог сделать. Свое желание собрать их всех на площади и показательно казнить, а их имущество забрать во благо людей, которые пойдут на смерть ради свободы всего королевства, он не мог реализовать. Вряд ли это способствовало бы хорошему расположению со стороны остальных жителей. Поэтому он терпел, мужественно. Покричать и помечтать, в красках расписывая, как головы этих омерзительных людей катятся по эшафоту, он мог только Фенрису, Тероми и Лае. И то вечером наедине, после того, как Лая применит заклинание звуковой изоляции. Ещё он обещал сам себе: со временем, всё со временем. Он всё исправит. И пусть в чужую обитель со своими правилами не лезут, оставлять всё так, как есть сейчас, он точно не собирался. Так что со временем. Идею скупить все яды, какие есть в городе, чтобы потом использовать их в бою, одобрили. Получив заветную бумагу, позволяющую записывать товары в долг, бумагу, которую потом предъявят Чунсоку, когда тот взойдёт на престол, Лая подошла к самой большой лекарской лавке Трыкани. Хозяин хоть и не сразу, но всё же узнал её. Радость встречи и ранее тесное противозаконное сотрудничество никак не касались материальной стороны вопроса. Лая продемонстрировала бумагу главы города. Хозяин едва взглянул на документ и поспешил запереть двери лавки. На двери появилась табличка Закрыто. Девушка прошла за ним в уже знакомую комнату, вход в которую был скрыт за книжным шкафом. Оказавшись там, Лая не смогла сдержать улыбки. Всё, как она и запомнила: стройные ряды стеллажей с аккуратно поставленными колбами и пузырьками с жидкостями всех возможных цветов. Хозяин быстро записывал под диктовку новый заказ, сразу же делая для себя пометки по наличию и оговаривая сроки изготовления. Согласовав дату поставки, они вернулись в парадный зал с обыкновенными лекарствами. Составы, которые взрывались при ударе о препятствие и несли смерть всему живому в радиусе нескольких метров, зелья усиливающие быстроту реакции и силу, но имеющие серьёзные побочные действия, и другие опасные, запрещённые, но такие полезные в бою эликсиры нельзя было официально занести в отчётные документы. Поэтому Лайя и бывший ещё со времен Кахибы компаньон надолго застряли, подбирая более подходящие по цене обычные разрешённые зелья, чтобы внести их в список покупок для главы города. Ушла из лавки Лая чрезвычайно довольная собой. Зелья, которые изготовит для них, очень помогут, особенно магам, когда их магический резерв закончится, ведь не все были настолько физически сильными, как Фенрис и Дарий. Многие люди с даром рассчитывали только на свои магические способности. Посетив ещё несколько лавок и накупив нужных себе вещей, она направилась к лавке пекаря. Увидев Теруми, которая набрала себе сразу несколько чашек кофе и булочек, Лая поспешила к ней. Тоже бессовестно тратишь городскую казну. кратчево проговорила Анна. Тероми бросила на неё утомлённый взгляд. Вот только быть гласом Чона не нужно. Давай без этого. А? И что значит тоже? Лая присела рядом и протянула ей бумагу. Приведи цифры, глаза Тероми стали огромными. Лучше не показывай это Чону. Он тебя убьёт, уверенно проговорила Тероми. Вы уже с Фенрисом ушли вчера, а Чон всё не мог успокоиться, перебирал бумаги и ворчал, говорил, что всей стране потом придётся долги Трыкани возвращать, что проще после войны этот город сжечь. мол, нет тела, нет человека, нет долгов. Лая засмеялась. Тут всё для дела. Азелия согласовывалась с ним. Да, вижу, особенно альбомы и карандаши. Я так понимаю, ты имперцев будешь заставлять позировать до смерти, схихицей сказала Теруми. Правда, есть ещё вариант метать в них карандаши, а потом прикрывать их тела бумагой. "Вредина", посмеиваясь, ответила Лая и поднялась, чтобы тоже себе что-нибудь купить у пекаря. Теруми протянула ей свой лист. Вот, покупай дальше на мой. На меня Чон не будет долго сердиться. Да и у меня есть секретное оружие, которое никогда не оставляет его равнодушным. От последней фразы лицо Лаи коснулось смущения. Фантазия подбросила весьма пикантные варианты. Первым и при виде реакции сестры захохотала, а потом сказала, тщательно проговаривая каждое слово. Глаза, ведьмочка. Мои глаза не оставляют его равнодушным. Она демонстративно похлопала ресницами, придавая лицу невинный раскаивающийся вид. А потом хитно усмехнулась. А не то, что ты подумала. Лая поспешила к торговцу, вернулась только тогда, когда смущение немного отступило. Ароматный чай и пирог с мясом окончательно вернули ей хорошее настроение. Хотя то, о чём ты подумала, его тоже радует. Не удержалась и повредничала Теруми, чтобы снова насладиться вспыхнувшим смущением сестры. Сытый живот и кофе плохо на тебя действуют. Есть такое, хихикая, согласилась Теруми и пригубила горьковатый ароматный напиток. А потом заключила: всё-таки лучше мирка, никто кофе не варит. Вот бы забрать его потом с собой в столицу жить. Грегори будет не согласен. И Грегори заберём, что поделать. Лая засмеялась и подставила лицо солнцу. Думать и говорить о будущем, где всё хорошо и мирно, было так здорово. Это дарило надежду, что так оно и будет.